20. -е. Воздушный узор ветвей над хинтаком заслонили тяжелые непроницаемые купы листьев, и лес стал казаться внушительнее и обширнее. Его ветви отбрасывали на дорогу и на лица проходивших по ней деревенских девушек зеленые тени, бахромчатым краем нависали над садом Мелбери, и в дождливую погоду роняли в него крупные капли зеленых. оставлявшие оспины вдоль всего засеянного участка, пока Мелбери не пришел к выводу, что хорошему огороду на таком месте не бывать. Два дерева, скрипевшие всю зиму, затихли. Однако этот зловещий звук достойно сменили жалобы Козадоя. Солнце множеством мелких звездочек вспыхивало среди листвы, лишь в полдень, открыто показываясь из-за деревьев, прямо над головами хинтыхских обитателей таким оно предстало и в канун Иваново дня но пробило 9 и по земле пролегли таинственные тени которые местами сгущались пугая прохожих неожиданными очертаниями среди стволов и ветвей мерещились странные лица и фигуры созданные игрой угасающего дня листья ясеня точно зрачки мерцали в полутьме А бледное небо выглядывало из-за стволов то закутанным в белое призраком, то раздвоенным змеиным жалом. Так было до восхода луны. Но едва ночное светило глянуло вниз с небесной выси и всем полным ликом засияло окрестным лужайкам и полянам, как шум голосов нарушил привычный покой позднего часа. Услышав возгласы, доносившиеся из опушки леса рядом с владениями Мелбери, Фитцперс выглянул за калитку. Теперь он чаще смотрел на дорогу, чем в книги, вообразив, что это Грейс переговаривается с кем-то на улице. Отныне он был безраздельно предан Грейс Мелбери, не будучи впрочем уверен, что она платит ему тем же. На сей раз идее удалось воплотиться в материальном объекте, думал он, Парив влюблённости, уверив в себя, что ему выпал тот самый случай, который он до сих пор считал невозможным. Однако за калиткой он увидел не Грейс, а стайку деревенских девушек. Одничинно, другие в приступе необузданного веселья, они направлялись куда-то в сторону леса. Потихоньку спросив у вышедшей в сад хозяйки, что они затевают, доктор узнал, что сегодня канун Ивана Водного, и девушки собираются гадать на суженных. Заявив, что это кощунство, которое она со своей стороны осуждает, хозяйка вернулась в дом и улеглась спать. Раскурив сигару, доктор последовал за девушками. На прогалине между домами Мелбери и Саутов они свернули, но Фитцперс быстро нашел их по голосам, как не старались они говорить приглушенно. Меж тем, многие жители Малого Хиндика проведали о ночной затее девушек и тоже украдкой последовали за ними в лес. Мисс Мелбери ещё днём узнала о предстоящем гадании от Марти Саут и, будучи всего лишь молодой девушкой, загорелась посмотреть, чем кончится дело. Луна светила так ярко, а ночь была так тиха, что Грейс без труда убедила выйти с ней миссис Мелбери. И в сопровождении Марти они отправились вслед за остальными. Подходя к дому у Интерборна, они услышали стук молотка. "Это последняя ночь у Интерборна под родительским кровом", объяснила Марти. "Все сроки истекли. Джайлс перетаскивает вниз шкафы и кровати, чтобы с зарёй покинуть дом. Встреча с миссис Чармонт обошлась ему дорого. Вскоре Марти отозвала бабушка Оливер, которая в таких делах была моложе молодых. И грейс с миссис Мелбери пришлось самим разыскивать место, избранное дочерью Михинтака для тайного действа, которое, вопреки их желаниям, стало явным. Грейс с Мачихой остановились у ясеня, а неподалёку в тени дуба притаился Фитцперс. внимательно рассматривая их обеих, озаренных полной луной. Он наблюдал за ней молча, не замеченные никем, кроме Марти и бабушки Оливер. Подойдя к ясеню с другой, теневой стороны, они тихонько переговаривались. — Попомни мое слово. Быть им вместе, коли они на Иванову ночь в лес явились, — шептала бабушка Оливер, кивая на Фицперса и Грейс. Уж верно он скоро заполучит не мои косточки. Айё, живёхонькую. Она с собой нечего сказать, видная леди и достойная. А всё мне создаётся, что она ему не пара. Ему бы жено вроде миссис Чармант, а не мисс Грейс, хотятила бы у Интерборна. Марти промолчала в эту минуту. Девушки, среди которых немало было из Большого Хиндика, Вышли на поляну, собираясь приступить к гаданию. Близилась полночь. Как что покажется, бежим домой со всех ног, сказала одна из них, явно начиная трусить. Остальные согласились, не подозревая, что в окрестных кустах засела не менее дюжины односельчан. Зря мы это затеяли, сказала другая девушка. Хватило бы завтра в полдень вырыть ямку, Да послушать, какое будет ремесло у жениха, а то накликаем нечистую силу. Однако отступать было поздно, и девушки неровной цепью двинулись меж стволов в глубь леса. Насколько могли уловить подслушивавшие волхвавания, к которому собирались приступить девушки, заключалось в сеянии конопли при горшню, который каждая захватила из дому. Посматривая то направо, то налево, девушки заметили мисс Мелбери. Она единственная из соглядатаев, не пряталась, и в ярком свете луны, как зачарованная, следила за их приготовлениями. Все, что делали девушки, было совсем не похоже на ее жизнь последних лет. Она чувствовала себя так, словно попало столетие на два назад. Светлое платье делало ее слишком заметной. Девушки пошушукались, и одна из них, здоровенная девица, помолвленная с Тимоти Тенги-младшим, подбежав к ней, пригласила ее присоединиться к остальным. Грейс, взволнованная, согласилась и пошла за ними, но чуть в стороне. Теперь до Саглядатаев не доносилось ничего, кроме слабого шороха листвы. — А чего ты и не пошла? — снова зашептала бабушка Оливер. "Попытало бы счастье, как все". "Я в это не верю", коротко ответила Марти. "Господи, да тут полприхода глупые девки раззвонили на весь свет. А вон и мистер Уинтерборн подоспел с кридлом. Что ж, Марти, иной раз и нам не грех помочь провидению. Подика, скажи ему, чтобы встал за кустами у подножия холма. Мисс Грейс не боясь туда побежит. Может, попадёт ему в руки, как только полночь пробьёт, а не пустьятся домой как зайцы. Я эти её дела не раз видела. Стоит ли? неохотно проговорила Марти. Иди, иди. Он тебе будет век благодарен. Не надо мне такой благодарности. Поразмыслив, она всё же исполнила поручение. А бабушка Оливер удовлетворённо отметила, что Джайл медленно спускается к кустистой лощинке, которую должна была пробежать Грейс. Миссис Мелбери, успевшие тем временем заметить всех присутствующих, разглядела этот манёвр и недолго думая решила повернуть дело по-своему, ибо в отличие от мужа, с некоторых пор догадывалось, что доктор голову потерял из-за Грейс. Подойдя к Фитцперсу, она шепнула: "Подите туда, где стоит мистер Уинтерборн". И многозначительно прибавила: "Она побежит назад куда быстрее, чем шла вперёд. Девушки все пугливы". Фитцперс был не из тех, кому надо напоминать дважды. Он пересек лавчинку и встал позади Уинтерборна, догадываясь о намерениях друг друга. Соперники молчали. И Бафидсперс считал ниже своего достоинства тягаться с простолюдином, а тот, в свою очередь, получив отставку, не находил нужным церемониться с Фицперсом. Бабушка Оливер не заметила манёвра Фицперса и, желая пособить Джайлсу, послала Марти Саут вперёд, наказав следовать за грайсом по пятам и выгнать её куда надо. Если той вдруг вздумается побежать в другую сторону, бедная Марти, обречённая жертвовать собой ради чужого счастья, послушно пошла вперёд и молча остановилась у того места, куда должна была выбежать Грейс и другие легкомысленные девицы. Тишину нарушил глухой звук. Часы на колокольне в большом Хинтике начали бить полночь. В миг, часть леса, куда скрылись девушки, огласилась хлопаньем крыльев спугнутых птиц, затем оттуда выскочили несколько зайцев или кроликов, и наконец послышался хруст сухих веток и топот, выдававший приближение беглянок, а вскоре замелькали среди деревьев их юбки. Державшаяся поначалу в стороне мисс Мелберри была теперь одной из первых, Поддавшись общему веселью, она бежала прямо на Марти, стоявшую неподвижно, как дорожный указатель, и пробежав мимо, устремилась к раковому кусту. Марти подоспела как раз вовремя, чтобы увидеть развязку. Обежав Уинтерборна, который из самолюбия остался на месте, Фитцпирс решился на то, о чём не смел бы помыслить, если бы не сочувствие чувства миссис Мелбери. и не ударивший в голову хмель ивановой ночи. Простерев руки к метнувшейся на него белой фигуре, он схватил её как птицу. "Ах!" воскликнула Грейс в испуге. "Вы в моих руках, дорогая", проговорил Фитцперс. "Право победителя. Я не отпущу вас, пока мы живы". Обессиленная, она поникла в его руках. лишь через несколько мгновений оправившись от своей внезапной беспомощности приглушённые возгласы и шум борьбы доносившиеся из зарослей папоротника свидетельствовали о том, что другие девушки тоже попали в засаду в отличие от них грейс не вскрикивала и не вырывалась лишь дрожа от волнения тихо попросила пустите меня мистер фицперс пущу Со смехом пообещал он: "Пущу, как только вы успокоитесь". Переждав ещё мгновение, она тихо, но твёрдо отвела его руки и скользнула на тропинку. Щеки у неё пылали, но луна делала это не слишком заметным, хотя этого было достаточно, чтобы между Грейс и доктором установились новые отношения. Как было сказано, У других девушек дела шли иначе. Они вырывались, издыхая и хихикали, обретая свободу лишь после отчаянной борьбы. Расставшись с Грейс, Фитцперс ещё долго прислушивался к этой возне, стоя всё у того же куста, где поймал Грейс, и откуда ушёл Уинтерборн. Вдруг по склону на него выбежала стройная молодая женщина с обнажёнными руками. Завидев Фитцперса, она игриво и с вызовом бросила ему: "Эй, Тим, поцелуй меня, коли поймаешь". Фитцперс узнал её, Сьюг Демсон, самая отчаянная девица в деревне, которая попросту приняла его в темноте за своего возлюбленного. Поддавшись минуте, он решил воспользоваться её ошибкой. И едва она бросилась бежать, помчался в догонку. Она мчалась по лесу, то появляясь на свету, то исчезая в тени, по минутно оглядываясь через плечо и посылая ему воздушные поцелуи. Но всё время так ловко увёртывалась от него, что ни разу не подпустила на опасное расстояние. Так они бегали петляя по лесу, пока голоса вокруг не замерли окончательно. Разгорячённый погони Фитцперс Совсем было отчаился догнать девицу, когда вдруг подзадоривая его, она подбежала к изгороди и перемахнула на другую сторону. За изгороди у картина переменилась. Впереди расстилался заваленный сохнущим сеном луг, над которым высоко в небе сияла полная луна. Фитцпирс мгновенно сообразил, что выбежав на открытое место, она оказалась в его власти. и решительно рванул за ней вслед. Она пробежала ещё несколько шагов по лугу, и вдруг исчезла, точно провалилась сквозь землю. Зарылась в капну, догадался Фицперс. Он был так возбуждён, что не мог позволить ей легко его одурачить. Подбежав ближе, он стал раскидывать капну за капной, а когда он раззадоренный и недоумевающий остановился, чтобы перевести дух, услышал звук воздушного поцелуя, и где-то возле него тоненький голосок пропел строчку из популярной в этих краях песни: "Иди домой из росы лугов". Убежище было обнаружено. "Так это не ты", проговорила она, закрывая лицо руками. Не обращая внимания на её робкое сопротивление, Фитцперс крепко поцеловал её. и с размаху опустился на соседнюю копну, с трудом переводя дух после погони. «За кого ты меня приняла?» — спросил он. «За моего кавалера, Тима Тенге», — ответила девушка. «А ты и вправду подумала, что это он?» «Сначала так и подумала». «А потом поняла?» «Потом поняла». «И ты очень огорчилась, что это не он?» «Нет». "Лукаво", ответила она. Фитцпирс оставил расспросы. Сьюг была очень хороша при свете луны. Бледные лучи светила скрыдовали все царапины и все садины, заметные днём на руках и лицах деревенских девушек. Тишину нарушал только хриплый и насмешливый голос козодоя, доносившийся сопушки леса. Никакой другой звук не достигал их слуха. Ибо пора села в Йов прошла, а до Хинтака было не менее 2 миль. Перед ними раскинулся синакос, уходивший вдали в лёгкий зыбкий туман.